В груди бешено стучало сердце, словно девушка никак не могла прийти в себя от ночного кошмара. Она провела рукой по лицу, отводя в сторону влажные от пота спутавшиеся пряди волос. Солнечный зайчик тем временем сделал круг по потолку и замер. Отбросив одеяло, девушка поднялась, села на кровати, спустив на пол босые ноги. Натруженные мышцы отдавали ломотой во всем теле приятной ломотой. Что она делала вчера? Танцевала? Солнечный зайчик сорвался со своего места на потолке и скользнул вниз, закрутился волчком у ее ног и светлым пятнышком замер на бледной коже лодыжки. Герда удивленно фыркнула и подбежала к окну, распахивая ставни. Яркий солнечный свет, Затопил тесную комнатушку на мансарде, заставив девушку зажмуриться. Внизу кипела жизнь. Узкая улица была полна людей, спешащих куда-то по своим делам. Собаки дремали у каменного крыльца дома напротив. Черный кот лениво жмурился на подоконнике этажом ниже. Визжали и хохотали дети. Где-то вдали раздавался скрип повозок и ржание лошадей на площади. В окне напротив расцвел огромный розовый куст. Герда счастливо улыбнулась, вдыхая его аромат и подставляя лицо теплому солнцу. «Доброе утро, Герда!» — раздался знакомый голос. «Доброе утро, Кай!» — ответила девушка и засмеялась.